Глава третья. Римский стоицизм. Самыми выдающимися римскими стоиками и самыми полезными, на мой взгляд, для современного человека были Синека, Музоний, Эпиктет и Марк Аврелий. Строго говоря, Эпиктет не был римлянином, поскольку не был римским гражданином. Тем не менее, стоицизм он практиковал в латинизированном изводе, поэтому я включаю его в число римских стоиков. Вклад каждого из этой четверки в стоицизм дополнял вклад другого. Лучшим писателем был Синека, чьи трактаты и письма могут послужить доступным введением в римский стоицизм. Музони известен своим прагматизмом, Он давал подробные советы относительно того, как практикующие стойки должны питаться, одеваться, вести себя с родителями и даже заниматься сексом. Сильной стороной эпиктета был аналитический метод. Среди прочего он объяснял, почему стоическая практика может даровать человеку спокойствие. Наконец, размышления Марка Аврелия, своего рода личный дневник, знакомят читателя с мышлением практикующего стоика. Можно увидеть, как он ищет стоические решения повседневных проблем, а также тех, которые стояли перед ним как императором Рима. Луций Ане Синека, известный также как Синека-младший, родился между IV и I годами до нашей эры в Кордубе, нынешней испанской Кордове. Хотя его философских сочинений до нас дошло больше, чем от любого другого стоика, он не был самым плодовитым стоическим автором. Хрисип, скажем, был чрезвычайно плодовит, но от него ничего не сохранилось. Не отличался он и особой оригинальностью. Тем не менее, его стоические тексты прекрасны и полны прозрений о человеческой природе. Он рассуждает в них о вещах, которые обычно делают людей несчастными, будь то горе, гнев, старость или социальные тревоги, и о том, что мы можем предпринять, чтобы сделать нашу жизнь не просто сносной, но радостной. Как и другие римские стоики, о которых я еще расскажу, Синека не принимал жизнь со стоической покорностью, а активно участвовал в ней. и, подобно другим стоикам был непростой личностью. В самом деле, даже если бы он не написал ни слова о философии, то вошел бы в учебники истории по трем другим причинам. Во-первых, в качестве успешного драматурга. Во-вторых, из-за его финансовых операций он был кем-то вроде инвестиционного банкира, сколотившего состояние во многом благодаря финансовому чутью. Наконец, за роль в римской политике первого века. Он был не только сенатором, но и наставником и главным советником императора Нерона. Близость Сенеки к императорскому двору навлекла на него неприятности. Когда на престол взошел Клавдий, он приговорил философа к смертной казни за якобы прелюбодеяние с племянницей императора Юлии Левиллой. Впоследствии приговор заменили изгнанием и конфискацией имущества и в 41 году Синеку, которому было уже за 40, отправили на скудную поросшую терниями скалу, которую мы называем Корсикой. В годы ссылки он читал, писал, исследовал остров и, очевидно, практиковал стоицизм. В 49 девятом году Клавдий женился на Агриппине, и та уговорила его отозвать Синеку из ссылки, чтобы назначить воспитателем ее сына от предыдущего брака Нерона, которому было около 11 лет. Так, после восьмилетнего изгнания Синека вернулся в Рим. Вновь утвердившись в римском обществе, он стал, как говорят, самым знаменитым гражданином своего времени – Величайший живущий поэт и писатель, величайший литератор со времен Золотого века, фаворит правящей императрицы. Сам Сенека удивлялся своему успеху не меньше, чем другие. «Я постоянно сам себя спрашиваю, я ли из всаднического сословия и родом из провинции числюсь среди первых людей римского государства?» Когда Нерон стал императором, Сенека получил должность советника. В сущности, он и секст Афраний Бур, префект Претерианской гвардии, составляли ближайшее окружение императора. Пока им удавалось сдерживать распутные наклонности Нерона, Римская империя наслаждалась пятью годами хорошего правления. Процветал и сам Синека, сказочно разбогатевший в те годы. Это дало повод обвинять философа в том, что он был лицемером, который воспевал стоическую умеренность, в то время как сам купался в роскоше. Однако служителям следует помнить, что стоицизм, в отличие от кинизма, не обязывает своих последователей вести аскетический образ жизни. Наоборот, стойки не видели ничего дурного в том, чтобы наслаждаться благами, которые предлагает нам жизнь, покуда мы соблюдаем осторожность в том, как ими наслаждаемся. В частности, нужно быть готовым отказаться от этих вещей без сожаления, если обстоятельства вынудят к тому. После смерти Агриппины в 1959 году, убитый по приказу Нерона, попечительство Сенеки и Бура стало раздражать императора. В 1962 году умер Бур то ли от болезни, то ли отравления. Поняв, что его дни при дворе сочтены, Синека попытался оставить политику, сославшись на плохое здоровье и старость. В конце концов, Нерон принял его отставку, но длилась она недолго. Советники, пришедшие на смену Синеки, убедили императора, что тот состоит в заговоре против него, и в 1965 году Нерон распорядился, чтобы философ покончил жизнь самоубийством. Когда друзья, присутствовавшие при исполнении приговора, начали оплакивать его судьбу, Синека отчитал их. «Куда же подевался?» — спросил он «Ваш стоицизм». Затем обнял жену. Он перерезал вены на руках, но из-за преклонного возраста и истощенности кровь у него текла медленно, поэтому ему пришлось также вскрыть вены на голенях и под коленями. Тем не менее смерть не наступала. Тогда он попросил друга принести яд, который выпил без фатальных последствий. Наконец, его отнесли в баню, где он задохнулся от пара. Трактат о блаженной жизни Синека посвятил своему старшему брату Галеону, тому самому Галеону, который упоминается в новозаветных деяниях в связи с отказом судить апостола Павла в Каринфе. Юний Анней Галеон был проконсулом провинции Ахайя.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 В этом трактате Синека объясняет, как лучше всего искать спокойствие. В сущности, мы должны прибегнуть к нашей способности рассуждать, чтобы избавиться от всего, что страшило нас или раздражало. Английский «reasoning ability» — буквально «способность рассуждать». Подразумевается не только учение логически мыслить и строить рассуждения, но и разумность как таковая. Если нам это удастся, мы достигнем нерушимого покоя и свободы и испытаем огромную радость, ровную и безмятежную. Как мы уже видели, он полагал, что к тому, кто следует стоическим принципам, по необходимости, хочешь не хочешь, приходит постоянное веселье и глубокая из самой глубины бьющая радость, наслаждающаяся тем, что имеет. Более того, на фоне этого переживания плотские удовольствия ничтожны, нелепы и длятся всего какой-то миг. В другом месте Сенека говорит своему другу Луцилию, что если тот желает практиковать стоицизм, то должен научиться радоваться, и добавляет, что призывает его обратиться к стоицизму, поскольку хочет, чтобы радость не разлучалась с ним никогда. Те, кто привык видеть в стойках шайку сычей, могут удивиться, но эти и другие высказывания ясно показывают. Словосочетание жизнерадостный стоек отнюдь не оксюморон. Не все антиковеды принимают слова Синеки о радости за чистую монету. Марта Нусбаум указывает, что, дав вышеупомянутый совет Луцилию, Синека уточняет, что под радостью понимает не столько ласковое чувство, сколько суровое. На это я возразил бы, что Синека просто пытается провести различие между стоической радостью и схожими психическими состояниями. Скажем, советая Луцилию не думать, что радуется тот, кто смеется, он отличает радость от приподнятого настроения. Можно быть в возбуждении и смеяться, но не испытывать радости. Представьте себе человека в эйфорическом состоянии от метамфетамина. Гаймозоний Наименее известный из четырех великих римских стоиков родился около тридцатого года нашей эры. Благодаря положению своей семьи он сделал бы блестящую политическую карьеру, но вместо этого открыл философскую школу. Известно о Музонии немного, отчасти потому, что он подобно Сократу не удосуживался записывать свои философские размышления. К счастью, ученик по имени Луций законспектировал его лекции. Эти записи часто начинаются с того, что он, то есть Музоний, сказал в ответ на тот или иной вопрос. Исходя из этого, можно предположить, что в своей школе Музоний вел занятия в форме не монолога, а сократического диалога с учениками. Он мог использовать эти беседы как для обучения, так и для оценки философского прогресса участников. В годы правления Нерона Музоний находился в зените славы и влияния. В какой-то момент, вероятно, он примкнул к противникам императора, вернее, к людям, которых тот считал таковыми. Нерон заключил его в тюрьму, а затем отправил в изгнание. Согласно Тациту, настоящей причиной была зависть Нерона к философской славе Музония. Ссылка Музония, как и всякая ссылка, была чрезвычайно тяжелой. В 65 году его отправили на остров Геар или Геарос в Кикладах. Архипелаги в Эгейском море к юго востоку от Греции. Остров был малолюдным, пустынным, скалистым и практически лишенным питьевой воды. Греческий географ и историк Страбон называет его «жалким», а Синека упоминает в списке худших мест, куда можно быть изгнанным. Что примечательно, остров продолжал служить местом ссылки даже в 20 веке, именно туда в начале 1970-х отправляли своих политических оппонентов черные полковники. Находясь в изгнании, Музони не впал в отчаяние. Вместо этого он принялся изучать Геар и его обитателей, редких рыбаков. Вскоре он обнаружил пресный родник, благодаря чему остров стал пригоднее для жизни. И какое бы одиночество его там ни тяготило, оно было скрашено потоком навещавших его учеников. После смерти Нерона Музоний вернулся в Рим. Позднее император Веспасиан изгнал из столицы всех философов, но для Музония, похоже, сделал исключение. Однако позже он вновь угодил в ссылку. Умер Музоний около сотого года. Согласно Музонию, философией заниматься необходимо. ибо посредством чего еще мы можем рассчитывать на хорошую жизнь. Более того, изучение философии должно затрагивать нас глубочайшим образом. Когда философ читает лекцию, от его слов слушатели должны трепетать и испытывать стыд, а в конце не аплодировать, а хранить молчание. По воспоминаниям Эпиктета, сам Музоний, несомненно, умел вызывать такую реакцию. Во время его речей собравшимся казалось, будто он разгадал и выставил на показ те их черты, которых они втайне стыдились. Музоний также полагал, что философская практика требует от человека не от решения от мира, как учили эпикурейцы, а энергичного участия в общественных делах, и потому объяснял ученикам, как сохранять в ходе этого стоическое спокойствие. Помимо того, что философия должна быть практической, Музони считал, что ее изучение должно быть всеобщим, по его словам, женщины получили от богов такой же ум, как и мужчины, следовательно, им тоже пойдет на пользу образование и философия. За то, что Музони выражал такие взгляды в столь далекую эпоху, он снискал расположение современных феминисток. Эпиктет, самый знаменитый из учеников Музония, родился рабом где-то между 50 и 60 годами нашей эры. Впоследствии его купил Ипофродит, секретарь сначала Нерона, затем Домициана. Это должно было сблизить Эпиктета с императорским двором. Также это значило, что Эпиктет, хоть и был рабом, относился к Беловоротничковым. Римляне ценили рабов, отличавшихся интеллектом и инициативой. Их обучали, чтобы они могли наилучшим образом применить свои таланты, а потом назначали учителями, советниками и мажордомами. Философией Эпиктет заинтересовался, похоже, в довольно раннем возрасте. В юности он по собственным словам ходил и расспрашивал людей, заботятся ли они о душе. Если его игнорировали, он упорно продолжал задавать вопросы до тех пор, пока ему не начинали угрожать тумаками. Такое поведение, безусловно, наводит на мысль, что поначалу философ склонялся скорее к кинизму, как мы уже видели, киники занимались прозолитизмом иначе, чем стоики. Признаки уважения к кинической школе видны даже в зрелой философии Эпиктета. После смерти Нерона Эпиктету даровали свободу. Он основал философскую школу, но был изгнан Домицианом вместе с остальными римскими философами. Тогда он перенес школу в Никополь, располагавшийся на западе современной Греции. После убийства Домициана стоицизм вновь обрел былую респектабельность и даже вошел в моду среди римлян. Эпиктет к тому времени прослыл ведущим учителем стоицизма. Он мог бы вернуться в Рим, но предпочел остаться в Никополе. Несмотря на месторасположение, в его школу стягивались слушатели со всей Римской империи. Как пишет филолог-классик Энтони Лонг, Эпиктет ожидал, чтобы его воспитанники удовлетворяли двум критериям. Первый – хотели извлечь пользу из философии, и второй – понимали, какой преданности делу она требует. Философ знал, что его слова пропадут впустую, если перед ним будут ученики, которые еще не признали своих недостатков или не готовы предпринять необходимые шаги, чтобы их побороть. Он описывает идеального ученика как того, кто стремится быть неподверженным страстям и невозмутимым и будет удовлетворен, если сможет проводить жизнь не неподвластным препятствием и не неподвластным печалям. От занятий с ним ученики могли ждать чего угодно, только не одностороннего обращения своего наставника к слушателям по поводу темных философских теорий. Напротив, он добивался, чтобы его уроки задевали за живое, а реплики били в самое сердце. Стоическая школа, утверждал он, должна быть подобна врачебному кабинету, который пациенты покидают в дурном расположении, а не в хорошем, так как любое лечение, несущее пациенту выздоровление, наверняка принесет ему и дискомфорт. Именно поэтому его лекции, как пишет Лонг, были уроками диалектики, приглашением к аудитории исследовать самих себя. По эпиктету главным предметом философии должно быть искусство жизни. Как дерево служит материалом плотника, а бронзоскульптору, ваша жизнь должна быть тем материалом, на котором вы оттачиваете искусство жизни. Более того, подобно тому, как опытный плотник учит подмастерьев, демонстрируя разнообразные техники для создания вещей из дерева, Эпиктет обучал учеников искусству жизни, показывая техники, посредством которых можно сделать что-нибудь со своей жизнью. Эти техники были весьма практичны и полностью применимы к повседневному быту учащихся. Среди прочего он объяснял, как реагировать на оскорбление, вести себя с неумелым слугой или рассерженным братом, пережить утрату близкого человека и выдержать изгнание. Если они овладеют этими техниками, обещал Эпиктет, их жизнь будет полна смысла, достоинства и, что важнее всего, спокойствия. Кроме того, обретенное чувство достоинства и спокойствия прибудет с ними, какие бы ни урядицы ни готовила им жизнь в дальнейшем. Читая Эпиктета, нельзя не заметить его регулярных отсылок к религии. В самом деле, чаще Зевса он упоминает разве что Сократа. Чтобы лучше понять роль Зевса в стоицизме, представим себе потенциального ученика Эпиктета – Если бы он спросил, что нужно делать, чтобы практиковать стоицизм, Эпиктет мог бы описать разные стоические техники. На вопрос, зачем практиковать эти техники, философ ответил бы, что это позволит достичь спокойствия. Пока все идет неплохо, но предположим, что этот молодой человек ознакомился с другими философскими школами и задался вопросом, чем школа Эпиктета лучше». Или еще точнее спросил, каковы основания считать, что техники, пропагандируемые стоиками, принесут ему спокойствие. И здесь бы Эпиктет начал говорить о Зевсе. «Мы сотворены Зевсом», — ответил бы он потенциальному последователю. Скорее всего, тот не стал бы возражать. Атеизм в Древнем Риме был редкостью. С другой стороны, то, что имел в виду Эпиктет, рассуждая о Зевсе, отличалось от верований большинства римлян. Хотя бы потому, что он мог отождествлять Зевса с природой. Затем Эпиктет объяснил бы, что Зевс сотворил нас отличными от других животных в одном важном отношении. Мы разумны, как и боги. Таким образом, мы представляем собой чудный гибрид, полуживотное и полубог. Так уж вышло, что Зевс – заботливый, добрый и любящий бог, желавший только хорошего, создавая нас». Но, к сожалению, кажется, не всемогущие, поэтому были пределы тому, что он мог сотворить. В беседах приводится воображаемый разговор с Зевсом, объясняющим свои затруднения так. Эпиктет, Если бы было возможно, я сделал бы и бренное тело твое, и бренное имущество свободным и не подвластным препятствием. А поскольку этого я не мог, мы дали тебе некоторую часть нашу, эту способность влечься». и не влечься, стремиться и избегать». Зевс добавляет, что если Эпиктет научится правильно пользоваться этими способностями, он никогда не почувствует фрустрации или недовольства. Другими словами, сохранит спокойствие и даже будет радостен, несмотря на любые удары судьбы. В другом месте Эпиктет предполагает, что Зевс не сотворил бы нас свободными и неподвластными препятствиям, даже если бы мог. Он изображает Зевса своего рода спортивным тренером, людей показывают обстоятельства. Стало быть, когда тебе выпадает какое-то обстоятельство, помни, что это Бог, как учитель борьбы, столкнул тебя с грубым юнцом. Чего ради? Чтобы закалить и придать тебе больше сил, благодаря чему ты мог бы стать победителем на Олимпийских играх, то есть прожить лучшую жизнь из возможных. В том же духе, кстати, рассуждает и Синека. Бог — Доброму мужу не дает веселиться, испытывает его, закаляет, готовит его для себя. Невзгоды, с которыми мы сталкиваемся, суть не более чем упражнения, а вещи, вызывающие у нас страх и трепет, идут на пользу тем самым людям, которым достаются. Далее Эпиктет сказал бы потенциальному ученику, что если тот желает хорошей жизни, он должен принять во внимание свою природу и цель, с которой Бог создал его, и жить в соответствии с этим, жить, как говорил Зенон, согласно с природой. Человек, поступающий, так не будет просто искать удовольствий, как это могло бы делать животное, он прибегнет к своей способности рассуждать, чтобы проанализировать условия человеческого существования. Благодаря этому он откроет причину, по которой мы созданы, и роль, которую играем в мироздании. Он увидит, что для хорошей жизни должен хорошо выполнять функцию человека, которую Зевс предназначил осуществлять людям. А потому будет стремиться к добродетели в античном смысле этого слова, то есть будет стараться достичь человеческого совершенства. Также он поймет, что за жизнь согласно с природой будет вознагражден безмятежностью, обещанной нам Зевсом. Такое объяснение могло бы удовлетворить собеседников Эпиктета, но едва ли придется по вкусу современным людям, среди которых мало кто верит в Зевса, и большинство не верит, что мы созданы божественной сущностью с самыми благими намерениями. Ввиду этого многие сейчас могли бы подумать, «Если надо верить в Зевса и божественное творение, стоицизм точно не для меня». Слушателю поэтому следует понимать, что практиковать стоицизм и, в частности, следовать стоическим стратегиям достижения безмятежности, спокойно можно и без веры в Зевса или, если уж на то пошло, божественное творение вообще. В главе 20 я остановлюсь на этом подробнее. «Поутру следует сказать себе». Сегодня мне придется столкнуться с людьми навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми, неуживчивыми. Эти свойства проистекают от незнания ими добра и зла. Эти слова принадлежат не рабу вроде Эпиктета, которого мы, само собой, ожидали бы увидеть, огруженным неприязнью, а самым могущественным на тот момент человеком в мире, Марком Аврелием, императором Рима. Благодаря его высокому положению мы знаем о Марке Аврелии больше, чем о любом другом римском стоике. Кроме того, его переписка с наставником Корнелием Фронтоном, а также размышления, где он обдумывает события своей жизни и свою реакцию на них, обеспечили нам небывалую степень погружения в его самые сокровенные мысли. Марк Аврелий родился в 121 году. По-видимому, он увлекся философией еще ребенком. Как пишет один из биографов, уже с первых лет детства он отличался серьезностью. А выйдя из того возраста, который требует заботы нянек, он был поручен выдающимся наставником и приступил к изучению философии. В 12 лет обучаясь у живописца и философа Диогнета, Марк Аврелий начал экспериментировать с чем-то похожим на кинизм. Носил грубый плащ и спал на земле. Мать с трудом уговорила его ложиться на покрытые шкурами ложа. Подростком он учился у стойка Аполлония Халкедонского. По воспоминаниям Марка Аврелия, именно Аполлоний убедил его в необходимости быть решительным и разумным. Научился читать дни, полные напряженной деятельности, с периодами расслабления, а также противостоять, всегда оставаясь верным себе, болезни и боли, в том числе душевной боли, пережитой им позже при потере сына. Еще одним важным человеком был Квинт Юний Рустик, подаривший Марку экземпляр эпиктетовских бесед. Впоследствии именно эпиктет оказал на него наибольшее влияние. Как и эпиктета, Марка Аврелия гораздо больше интересовала стоическая этика, то есть философия жизни, чем физика или логика. Несмотря на значительный крен в сторону этики, оба философа отдают должное и физике с логикой. Согласно Пьеру Адо, в основе размышлений лежат техники, отсылающие ко всем трем стоическим дисциплинам – физика, преобразующая взгляд, устремленный на мир, этика, которая упражняется в справедливости в действии, логика, производящая бдительность в суждении. Эту троичную схему Марк Аврелий унаследовал от эпиктета. В размышлениях он утверждает, что можно быть свободным, преданным общему благу и послушным Богу, даже не разбираясь в логике и физике. Когда Марку исполнилось 16, император Адриан усыновил его дядю по материнской линии Антонина, который в свою очередь усыновил юного философа, отца он потерял еще в детстве. С того момента, как юный Марк Аврелий приобщился ко двору, он получил политическую власть, и когда Антонин стал императором, фактически оказался его правой рукой. Однако он не позволял этой власти вскружить себе голову. В течение 13 лет, пока Марк Аврелий был ближайшим помощником Антонина, он не дал ни одного повода думать, что жаждет единоличного правления». Более того, когда Антонин умер и власть перешла Марку, он назначился правителем Луция Вера. Впервые в истории во главе Римской империи стояло два императора. По сравнению с большинством римских императоров, Марк Аврелий был исключительно хорош. Во-первых, он проявлял чрезвычайную сдержанность в отправлении своей власти. Говорят, ни один император не выказал сенату большего уважения. Он следил, чтобы государственные средства не тратили впустую. Постоянно просил у сенатора разрешения взять денег из казны, хотя не был обязан этого делать, а однажды напомнил сенаторам, что императорский дворец, в котором он живет, принадлежит не ему, а им. Для финансирования военных расходов вместо того, чтобы поднять налоги, он распродал дворцовое имущество, включая статую, картины, золотые вазы и даже некоторые украшения и наряды супруги. Историк Эдуард Гиббон назвал Марка Аврелия последним из пяти хороших императоров. Остальными четырьмя были Нерва, Троян, Адриан и Антонин, в правлении которых с 96 по 180 год положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее во всемирной истории. По утверждению другого историка XIX века Уильяма Лекки, эта эпоха демонстрирует единообразие хорошего правления, которого не добилась ни одна другая деспотическая монархия. Каждый из пяти императоров заслуживает быть помещенным в ряду славнейших правителей, когда-либо живших на свете. Иными словами, Марк Аврелий редкий пример царя-философа и, быть может, единственный пример философа, которого подданные хотели видеть своим царем. Как и другие римские стоики, Марк Аврелий не считал нужным доказывать, что спокойствие стоит того, чтобы к нему стремиться. Он полагал, что его ценность очевидна. Если бы кто-нибудь сказал ему, что земная жизнь может предложить нечто лучшее, чем самодостаточность мысли, Марк Аврелий не стал бы доказывать обратное, а посоветовал вкусить от этой прекраснейшей из находок, обратившись к ней всей душой. В зрелые годы Марк Аврелий остро нуждался в покое, который мог дать стоицизм. Он был болен, вероятно, язвой. Семейная жизнь служила для него источником страданий, супруга, вероятно, была ему неверна, а из 14 детей выжили только шестеро. Государственные дела тоже шли так себе. Во время правления Марка Аврелия рубежи империи сотрясали многочисленные восстания, и часто он лично возглавлял кампании против непокорных народов. Против него поднимали мятежи и его собственные подданные, как наместник Сирии Авидий Кассий. Подчиненные обращались к нему с непочтительностью, которую он спокойно переносил. Граждане травили о нем анекдоты, но безнаказанно. В годы его правления империю также поразили чума, голод и такие стихийные бедствия, как землетрясение в Смирне. Ввиду всего этого он с полным основанием в размышлениях заключает, что искусство жизни более напоминает искусство борьбы, нежели танцев. Римский историк Дион Кассий подытожил злоключение Марка. На его долю не выпало того счастья, коего он заслуживал, ибо он не отличался телесным здоровьем и на протяжении почти всего своего правления сталкивался с неисчислимыми бедствиями. «Я же, однако, скорее именно поэтому и удивляюсь ему, поскольку среди стольких ужасных и небывалых событий он и сам остался в живых и сохранил державу». Дион добавляет, что с первых дней пребывания на посту в качестве советника Антонина и до последних дней как император он оставался одним и тем же и ни в чем не изменился к худшему. В 180 году Марк Аврелий тяжело заболел. Желая приблизить смерть, он отказался принимать пищу и пить. 17 марта того же года философ скончался в возрасте 58 лет. Его смерть вызвала всеобщий траур. Солдаты в особенности оплакивали кончину предводителя. Стоицизм Марка Аврелия мог стать таким же благом для философии, каким обращение императора Константина для христианства. Однако он не проповедовал свои взгляды. не читал согражданам лекции о пользе стоической практики, не знакомил их со своими философскими трудами. Размышления были личным дневником, изначально носившим заглавие к самому себе и изданным посмертно. И хотя император, похоже, подтолкнул многих римлян называть себя стоиками, в надежде втереться к нему в доверие, массовым увлечением это не обернулось. Таким образом, в определенном смысле с Марком Аврелием римский стоицизм достиг зенита. То, что стоицизм знавал лучшие времена, очевидно. Встречали ли вы в своей жизни хотя бы одного практикующего стоика? Появляется искушение связать падение популярности стоической философии с неким ее изъяном. Однако, на мой взгляд, непопулярность стоицизма объясняется не его дефектами, а иными факторами. В первую очередь тем, что современные люди редко видят необходимость в жизненной философии. Вместо этого они обычно целыми днями трудятся в поте лица, чтобы позволить себе гаджет последней модели, пребывая в твердой уверенности, что лишь покупка достаточного количества вещей гарантирует жизнь одновременно осмысленную и приносящую удовлетворение. Более того, даже если их осенит, что в жизни есть нечто большее, чем шоппинг, едва ли они обратятся в поисках жизненной философии к стоицизму. Обычно люди либо вообще не имеют представления, как практиковать стоицизм, либо еще чаще имеют ложное. Позвольте же мне в рамках попытки реанимировать стоицизм в последующих главах объяснить, что на самом деле включает в себя практика этой философии.